Глава сорок вторая. Маркус. Я прохаживался из угла в угол по детской, укачивая на руках малыша Доминика. Изабель — гениальная девушка. Нашла способ успокоить меня, а заодно и усыпить ребенка. Доминик давно заснул, а я все не выпускал его из рук, когда мысли метались, выискивая ответ на единственный волнующий меня вопрос. Где искать Корделию? Мы что-то упускали. Точнее было две зацепки: Вайлет и Август. Причём второй вариант подтверждался после беседы с Дюпоном. Как же меня бесил бывший профессор Корделия, а точнее его далеко не самоумренные мысли о бывшей студентке. Но стало известно, что Август ещё до заключения контракта интересовался артефактами. И конкретно Корделии после хвалебных слов профессора. В свете появления минерала из Легерии и рисунка артефакта в альбоме Оракула оказалось не всё так просто с контрактом на инициацию. Вовсе не дар нужен был Августу, а навыки Корделии. Но предполагать мы могли что угодно. Возможно, Август действовал с вайлетом заодно и во благоуправление. следовательно и с разрешения правительства. Тогда и неудивительно, что меня попытались убрать. Валид предпочитал действовать категорично и быстро. Возможен и вариант, что действия Валита и августа напротив противоречат закону, либо по меньшей мере идут вразрез с политикой управления. Только какие бы предположения я ни строил, мы упёрлись в тупик. Переговорили со всеми, с кем возможно, но итог не радовал. Нужно было больше времени, которого, возможно, нет у Корделия. «Спокойной ночи». Аккуратно положил Доминика в кроватку и укрыл одеялом. «Хорошо ему. Никаких забот. Есть надежда, что к тому моменту, как он вырастет, найдется способ закрыть разлом в бездну. И все мы освободимся». В детскую стремительно вбежала Изабель. В комнате царила темнота, я не мог разглядеть её лица, зато отчётливо ощущал её встревоженность. "Иди к Никуо", сообщила она мысленно, и я сорвался с места. Пробежал через гостиную и устремился к кабинету Николаса, откуда доносились голоса брата и Эмилинды. Она сидела в кресле и тихо плакала, спешно рассказывая Николасу произошедшее. Он просто запутался из-за мамы. Отец не злой, уверяла Анна. Я не хочу, чтобы с ним что-то случилось, но идти против совета. Мы постараемся остановить его до того, как он совершит глупость. заверил её Ник, сжав дрожащие плечи. Какой же хрупкой сейчас она казалась. Скажи нам, где Корделия? Ей может угрожать опасность. Я замер в дверном проёме, боясь напугать Милинду, и всеми силами старался не поддаться и не влезть в её голову в поисках ответов. Но она заметила меня, обернулась. "Обещай, что поможешь отцу", взмолилась она, сверля меня полным отчаяния взглядом. "Сделаю всё от меня зависящее". Милинда кивнула, до крови прикусив губу, а потом взмахнула рукой, открывая портал. Вот царившее в тишине кабинета раздался крик Корделии. Маркус, стой, крикнул мне вслед Николас. Но я не слушал. Понимал, что это может быть ловушка, что внутри могут быть опасные враги, но и медлить не мог, потому что был нужен ей, и больше ничего не имело значения. Я заметался в незнакомой комнате. То сквола света едва хватало, чтобы осветить скудную обстановку и мусор на полу. Раздался громкий возглас мужчины откуда-то снизу. И новый вскрик Карделии. Тогда я и увидел дверь, ведущую на лестницу. Понёсся вниз так быстро, насколько было возможно, почти неосознанно формируя на ладонях атакующее заклинание. Сердце громко бухало в груди. Все мысли сосредоточились на спасении Корделии, и больше я ничего не замечал ни обстановки, ни препятствий. Вбежав в просторное помещение с множеством дверей, я бросил заклинание в ту, из-за которой доносились голоса. В стороны разлетелись щепки. В нос ударил запах дыма, и я сразу рванул вперёд, мельком услышав за спиной торопливые шаги и голоса. Но громче звучала ругань из комнаты. Вбежав внутрь, я сразу бросила заклинание в сторону грузного мужчины, готовившегося атаковать. Из его разбитого носа лилась кровь, а лицо исказило гримаса ярости. В скорости он значительно уступал. Заклинание ударило в грудь, отбросив его назад. Он повалился на заставленный инструментами стол, от чего тес с грохотом посыпались на пол. Второй мужчина пытался в этот момент скрутить лежащую на кровати Корделию, но теперь отвлекся на меня. Ярость скипела в груди, вылившись в поток яркого пламени. Мужчина истошно закричал, когда его буквально сорвало с Корделии, а потом затих, с силой ударившись спиной о стену. Корделия подскочила с кровати, сжимая перед собой кулаки и, глядя на меня широко распахнутыми глазами. Я и сам раз за разом оглядывал любимые черты, выискивал раны, еще не полностью придя в себя после сумасшедшего бега и короткого боя. До конца не мог поверить, что нашел ее. «Маркус! Это...» Голос ее подвел. Она прикрыла рот ладонью, а по щекам скользнули слезинки. «Это ты?» «Я моя злюка». Она рассмеялась сквозь слезы и рванула ко мне, а через секунду влетела в мои распахнутые объятия. Забывшись, я сжал ее даже слишком крепко. Она задохнулась, завозившись, запрокинула голову, заглядывая в мои глаза в счастливом неверии. Дрожащие пальцы заскользили по моим щекам. «Мне сказали, что ты умер». «Умер? Но я же не мог не вернуться к тебе». Маркус протянула она, всхлипнув. Ты хоть представляешь, что я пережила? Почему ты не предупредил? Малыш, я правда умер. Наткнулся на богиню, и они отправили меня спасать тебя. Корделия приоткрыла рот в удивлении, мотнула головой, явно не поверив мне. Давай потом, попросил рассмеявшись. Нам ещё предстояло отыскать Ривера. Остановиться вкуста до нападения на совет. Но всё это казалось уже не столь сложным, ведь я отыскал свою Корделию и больше не выпущу из объятий. Обещаю. Ты выйдешь за меня замуж. Что? воскликнула она, обескураженная резким переходом. Маркус, ты же знаешь. Ответь, ты бы хотела? перебил её, заглядывая в потеплевшие охряные глаза. «Да!» — несмелая улыбка преобразила лицо, сделав его мягче, а образ ранимей. Меня обдала теплом ее любви, которому вторили мои собственные чувства. Сердце сжалось в щемящей нежности к этой порой невыносимой девушке. «Ну вот и отлично!» — сама согласилась. «Теперь мучайся!» — улыбнулась она криво. «И это тоже!» Прежде чем она ещё что-то сказала, запечатал самые сладкие в мире губы поцелуем.